С губ Черноснежки сорвался невольный стон. Острая боль пронзила ее тело ледяными иглами. Хоть ей и удалось в последний момент остановить летящий в лицо терминал АСС-комплекта правым клинком, его щупальца вцепились в броню, пытаясь проникнуть сквозь трещины. Кончики некоторых из них уже достигли тела Аватара. Клинки Черноснежки, принесшие ей прозвище «Конец Света», и разрубавшие одним касанием всё что угодно, в прошлом бою так сильно выщербились, что теперь не могли уничтожить терминал. Как бы она ни давила лезвиям маленький шар, тот лишь упруго сминался, словно состоял из резины. «Лотос!» – выкрикнула Фука, протягивая руку, чтобы подскочить и оторвать терминал. Стоявшая чуть поводаль Акера тоже бросилась вперёд, но Черноснежка резко одёрнула их, «Стойте! А?» На лицах замерзших Фука и Акеры появился ужас. Они явно подумали, что терминал уже заразил её сознание. Черноснежка поспешила успокоить их. «Нет, со мной всё в порядке. Просто благодаря этой штуке я слышу и вижу кое-что!» Не договорив, Черноснежка закрыла глаза, сокрытые стеклом визора. Звук. Странный невнятный рык, похожий то ли на чьё-то тяжкое дыхание, то ли на глухое урчание мотора. И изображение. В голове вдруг всплыл образ четырёх белых стен со множеством окон, словно в школе. Картина эта чего то показалась ей родной и знакомой. На мгновение она подумала, что перед ней умисата. Но в этой школе никогда не было такого внутреннего дворика, огороженного стенами. Стоило Черноснежке попытаться убедить себя, что она никогда не видела этого места и уж тем более никогда его не посещала, как ее вдруг так осенило, что она рефлекторно стиснула зубы, так и не открывая глаз. Она знала это место. Двор, окруженный со всех сторон школьными стенами, приподнятый над землей фонтан посередине. Пусть на уровне закат в ускоренном мире это место и выглядит по-другому. Пропорции знакомая атмосфера безошибочно выдавали его. Это та самая школа. Стоило ошарашенной черноснежке, взирающей с высоты второго этажа, перевести взгляд с окрестностей, посмотрев прямо под ноги, как она поразилась еще сильнее. С земли на нее смотрели пять маленьких фигурок. Одним из них был маленький дуэльный аватар алого цвета, а рядом с ним стоял другой, отражая серебряными крыльями закатный свет. «Лотос!» Новый отчаянный крик заставил Черноснежку распахнуть глаза. Призрачное видение улетучилось, и перед лицом, в каких-то десяти сантиметрах, снова возник АСС-комплект. Хотя она думала, что отталкивает его клинком правой руки. Оказалось, что лезвие лишь запуталось в трёх щупальцах. Они растянулись, словно резиновые, и глаз продолжал медленно приближаться, несмотря на её сопротивление. Фука и Акера подоспели, ухватились за щупальца и попытались оторвать терминал, но шарик продолжал тянуться к лицу Черноснежки с сумасшедшим упорством. Широко раскрытый глаз, в котором светилась адской краснотой голодная бездна, разрастался прямо перед визором её шлема. И в самой глубине этой пустоты Черноснежка увидела, как красный свет прочертил силуэты двух револьверов, наложенных друг на друга. Скрещенные револьверы. Герб Красного Короля Редрайдера. В тот самый миг, когда глаз уже коснулся лица Блэк Лотос, револьверы в глубине глаза издали слаженный металлический ляск и провернулись. Они легли друг на друга горизонтально, превратившись из креста в минус. Красный цвет тут же угас, затянувшись серой пеленой. Натянувшиеся, словно струны щупальца, вдруг бессильно обмякли, выпав из брони black Лотос. Комплект вывалился из рук Фука и Акеры на пол и замертво перекатился, замеряв в стороне. «Можешь вести себя поосторожней?» – перевела дыхание Фука. Акера кивнула и укоризненным тоном добавила. «Ты нас напугала. Ну и что ты видела?» «А... как бы объяснить?» Черноснежка безнадежно вздохнула. Подняв голову, она первым делом пронзила упавший на пол терминал клинком правой ноги, а затем осмотрела тело АСС-комплекта. Лужа лавы наконец остыла. И фактура пола в этом месте теперь напоминала скорее бетон, нежели мрамор. Наполовину утонувшее в спёкшемся шлаке тело обуглилась а по его поверхности бежали бесчисленные трещины. На пол и дело осыпались мелкие чешуйки. Щель зрачка, из которой выбрался терминал, продолжала расширяться, и сквозь неё пробился пульсирующий голубой свет, проглоченного телом портала Миттаун Тауэра. «Терминал, который только что попытался заразить меня, с чем-то связан. Но не с телом комплекта. Я увидела какое-то другое место, где-то далеко от Миттаун Тауэра. И еще там был отряд Хоруюки. Правда?» Изумленно воскликнула Фука, сжав обод коляски. «Получается, тело связано с врагом, с которым сейчас дерется отряд Ворон Сана?» «Нужно немедленно им помочь! Но сначала надо добить тело, выйти через портал и вытащить кабель Красной Королевы!» Напомнила Акера. Немного подумав, Черноснежка покачала головой. «Нет, похоже, в этом больше нет необходимости. Я видела фигуру Ника рядом с хруюки Он вызволил её из плена!» «Хвала богам! Ворон-сан, как всегда, молодец!» Фука с облегчением улыбнулась. Черноснежка кивнула в ответ, хотя кое-что все же не давало ей покоя. Скорее всего, отряд Харуюки сражался с неким объектом, который впитал весь громадный объем негативной инкарнационной энергии, которую отправила куда-то прочь побежденное тело комплекта. Кроме того, удивляло, что Красная Королева не задействовала в бою непобедимого. В любом случае, ответы они узнают на месте. Поезд Черноснежка видела происходящее лишь мгновение. Она сразу же поняла, что делать дальше. «Поспешим туда, чтобы встретиться с отрядом Харуюки. Но перед этим...» Черноснежка занесла клинок и вновь посмотрела на тело с комплекта А затем прошептала, обращаясь к старому другу, чья тень оказалась прикована к полумёртвому глазу. «Райдер, это ведь ты активировал предохранитель!» Чтобы спасти меня, да? А значит, ты исполнил свое обещание выключить все терминалы, когда тело будет уничтожено? Ответа не последовало. Но Черноснежке подчудилось, что прямо перед ней уходит в закат фигура ковбоя на любимой лошади. Всадника. На прощание, показывающего двумя пальцами победная Уи. Прощай, би би Затем она вскинула клинок размахнулась и воскликнулаД buy пирсинг! Несмотря на сломанное острье, спецприем сработал без осечки, и меч, превратившись в луч света, насквозь пронзил тело асс комплекта. Миг и черный глаз рассыпался на бесчисленные осколки. Вспыхнул столб черного света, достиг потолка, истончился и исчез. Это был спецэффект смерти дуэльного аватара. Но делать выводы пока не стоило. Гарантию мог дать лишь маркер смерти. Именно его наличие или отсутствие прояснило бы все вопросы, касавшиеся тела АСС-комплекта. Однако, Черноснежка никак не ожидала того, что произошло дальше. Разлетевшиеся черные осколки начали на лету превращаться в красные ленты и растворяться в воздухе. Каждая из лент была сплетена из бесчисленных цифр, двоичного кода. Этот спецэффект также имел непосредственное отношение к дуэльным аватарам. Он означал «Окончательное развоплощение!» Приглушенно ахнула Фука, и Акера подтвердила её слова кивком. Маркер смерти не появился, но это уже не имело значения. Тело АСС-комплекта действительно оказалось дуэльным аватаром бёрстлинкером, а удар черноснежки только что обнулил его счетчик берстпоинтов и навсегда изгнал из ускоренного мира. Судя по всему, телу по какой-то причине оставили строго минимальное число очков. Когда последняя красная лента растворилась в воздухе, этаж осветило яркое небесно-голубое сияние. Портал, который все это время скрывался внутри телокомплекта, показался во всей красе, а его пульсирующее голубое свечение, казалось, изгоняло всю скверну, что накопилось здесь. И в этот самый миг не только последний комплект, который пытался заразить черноснежку, но и те комплекты, которые паразитировали на Мадженте Сизза, Авокадо Авойдере и всех других аватарах, должны были одновременно деактивироваться и прекратить вмешиваться в сознание Конечно же, это касалось и кусака Берин, эш роллера которая лежала сейчас в школьном медкабинете. Тело оставило после себя много загадок. Кем оно было? Почему у него оставалось так мало очков? Но Черноснежка оставила эти вопросы на потом. Обернулась и проговорила. «Рейкер, ты, наверное, хочешь как можно быстрее вернуться к своему ребенку?» Но Фука в ответ лишь покачала головой. «Мы должны ещё кое-что сделать. Давайте поспешим к Воронсану, победим его непонятного противника и вернёмся все вместе». В её словах звучала решимость, но ответ, как ни странно, последовал не от Черноснежки и не от Акеры. «Именно так! Я тоже буду сражаться!» Тихий и тонкий, но словно таящий в глубине стальной стерженьок голос принадлежал Утай, которая по сию минуту лежала в объятиях Фука. Черноснежка ахнула. «Ты очнулась, Мэйден!» В глазах жрицы вновь зажегся огонек. «Да, я пустила в ход столь сильную инкарнацию, что меня немного увлекло, но вы смогли защитить меня, Ло, рэн Фу!» Улыбнувшись, Утай медленно протянула руки и обняла Фука. Словно девочка, обнимающая старшую сестру, она уткнулась в грудь небесного аватара и прошептала «Спасибо! Фу!». В разговоре с друзьями Синамия Утай обращалась к ним по-своему, причем в реальном и ускоренном мире именно различались. Например, Черноснежку она звала Саттин или Ло, Ариту Харуюки, Арита или Кусан. Но если говорить про Фука то с какого-то момента она стала всё чаще называть её Фу в обоих мирах. Нетрудно догадаться, что Фу – сокращение от настоящего имени Фука – могло раскрыть её личность. Поэтому поначалу Утай действительно называла её Рейкер и никак иначе. Она всегда была спокойной девочкой, скорее даже скрытной, когда дело касалось истинных чувств. Хотя не затворница Черноснежки её судить. Нарушение норм этикета и обращение к старшей подруге по прозвищу Фу прекрасно показывало, как много для нее значат узы, связывающие ее с Фука, и как сильно она хочет их укрепить. Даже Фука вместо того, чтобы пищать уй Уй-ой и тискать утай в объятиях, молчала и лишь нежно гладила ее по спине. Терапия, судя по всему, действовала благотворно. Прошептав еще раз «спасибо», Утай высвободилась и спрыгнула на пол. Потом, пошатнувшись, выпрямилась и негромко проговорила. «Поспешим! Отряд Кусана уже заждался нас!» «Да, идемте!» Кеван черноснежка решительно обернулась. Поскольку они находились совсем рядом с порталом, то могли ненадолго вернуться в реальный мир, а затем ускориться снова, полностью восстановив своё здоровье. Однако в таком случае они оказались бы очень далеко отсюда, на территории школы Умисата в районе Сугинами. Да и лишнего времени на восстановление попросту нет. Нужно как можно скорее встретиться с отрядом Сильверкроу и вложить все оставшиеся силы в битву с новым неизвестным противником, появившимся в ускоренном мире. Зависнув над полом с небольшим креном, Черноснежка бросила последний взгляд в сторону Южной Стены, где находился портал. Возле него уже не осталось ни единого следа дуэльного аватара – тело АСС-комплекта. Ничто уже не напоминало о Редрайдере, которого против воли призвали с того света ради создания терминалов. Неизвестно, что стало после этой битвы с памятью Первого Красного Короля отозванной с центрального сервера Брейнбёрста, где она хранилась. Возможно, что некромант, частично воскресивший его, сможет проделать это снова. Но Черноснежка не позволит этому повториться. Она будет сражаться. Как только закончится эта битва, она выступит против таинственного некроманта, скрывающегося где-то в ускоренном мире и вырвет ответы на все вопросы, что оставило после себя тело АСС-комплекта. Отведя взгляд от портала, Черноснежка проплыла еще десяток метров и, наконец, остановилась у юго-восточного угла. На мраморной стене перед ее глазами чернело маленькое пятно копоти. Именно в этой точке сквозь стену прошел красный луч, выпущенный телом. Подождав, когда её догонят у Тай, Акера и Фука на коляске, Черноснежка вскинула руки. Хотя клинки сильно пострадали, их должно хватить, чтобы пробить хрупкую стену заката. Диагональный взмах руками, затем горизонтальным клинком правой ноги, и на стене появился чёткий равносторонний треугольник. В заключение она толкнула стену остриём клинка, и острый мраморный блок вывалился наружу, открыв сквозную дыру. На первый взгляд пейзаж Минато, открывавшийся с высоты сорок пятого этажа Металлен Тауэра, полунился умиротворением и тишиной. Прямо впереди, за мостом через третью столичную линию, возвышалась башня Рапонги-Хиллс. К западу от неё район Азабо, где скучились посольства разных стран. Где-то там отряд Сильверкроу Сейчас сражался в решающей битве. Черноснежка обернулась, чтобы спросить, сможет ли Фука использовать ураганные сопла. Как вдруг? Где-то за башней Рапонги-Хиллс вдруг беззвучно возникло нечто, что можно описать лишь как сферу черного света. Огромный черный шар, по которому бежали кроваво-красные искры, начал стремительно разрастаться поглощая освещенные закатом мраморные здания. Несколькими мгновениями позже до Металинтауэра докатился граммоподобный удар, от которого массивное здание мелко затряслось. Тёмный выстрел, ещё более мощный, чем тот, который использовало тело АСС-комплекта. «Хараюки!» – отчаянно воскликнула Черноснежка.